Глава шестая. Одной проблемой меньше. «Господин, я ее не коснусь!» – заверещала Аська, стоило мне только отдать приказ. «А я и сама не горю желанием, чтобы вы меня трогали!» – фыркнула Номерянка. «Я устал!» – сообщил я раздраженно, держа конюха на руках. «Пришлое, у тебя два варианта. Или ты идешь своими ногами на чердак, или я выталкиваю тебя на улицу». «А там ты можешь сколько угодно спорить с волками». «Я пойду на чердак», — рыкнула девица, взглянув на меня с ненавистью. «Вот и договорились», — ответил я, продолжая путь к комнате в крыле для слуг. «Разбудите кого-то, кто присмотрит за Эдфлодом этой ночью». «Я посижу», — отозвалась Анна. «Все равно не смогу готовить. Хоть какая-то польза от меня будет». «Воды захвати», — приказал я. Проклятая ночь! «Проклятый буран! Проклятые волки! Проклятый я!» Иногда мне казалось, что все, кто окружает меня, обречены на страдания. И это злило. Злило бессилие. «Господин, вы бы аккуратнее!» — попросила шепота Манна, когда я сгрузил конюха на кровать. «Вы мне только помогите ее раздеть, а дальше я сама. Да и сами бы что накинули!» Женщина отвела взгляд. «Вот давай без лишнего стеснения», — сказал я, приподняв Эдфлада. «Обитатели замка не в первый раз видели меня в неглиже, прекрасно зная мою настоящую природу. Снимай сюртук». Вот за что мне нравилась Анна, так за сообразительность. Она всегда знала, когда замолчать. И сейчас, без лишних слов, принялась делать то, что приказано. «Спасибо, господин». Прохрипел конюх, хморщась от боли, ехая при каждом движении. «Выздоравливай. Тебе еще учить маленькую госпожу в верховой езде», ответил я, выходя из комнаты. «Если она когда-нибудь наберется достаточно здоровья», добавил про себя. «Давай я принесу еще одно одеяло. Сегодня стены продувает насквозь. И угля надо положить в грелку», причитала кухарка, помогая Эдфладу хоть как-то облегчить боль. «Немного бурбона?» «Не трать на меня добро», — отозвался конюх. «Ты поговори мне еще», — огрызнулась Анна. «Видел бы ты, как пришлая тебя подлатала. Точно лекарем была в своем мире». «Опять пришлая». Я мотнул головой, запрещая себе прислушиваться к разговору и идя в свою комнату. Одеться не мешало, это факт. И после зайти к дочери. Я еще не видел ее сегодня». Она всегда ждала меня. Не ложилась спать, как не заставляй. Ей нравилось слушать о том, где я был и что видел. Ведь ей долгие прогулки и путешествия недоступны и вряд ли когда-то будут. «Пришла я». Выдохнул я, вновь вспоминая о проблеме, стоило переступить порог комнаты. Воздух был заполнен ее запахом, а пространство следами ее присутствия. Она что, устраивала тут обыск? Я распахнул створки шкафа, и еще одна волна запаха ударила в ноздри. Очень странно. Я словно видел места прикосновений девицы, пока она искала подходящую одежду. Пришлось отложить несколько рубах, на которых оставался ее запах. Он откровенно раздражал. «Проклятье!» Ругнулся я, замечая следы крови на лице, руках, теле, Поспешно обтерся влажной трепицей, сполоснул лицо и пошел к дочери. Она еще не спит? спросил у няни, войдя в небольшую гостиную. Женщина отложила шитье, хмыкнула. Нет, конечно, ждет вас ваша светлость, едва смогла уговорить просто лечь в постель, а то так и стояла у окна. Опять? спросил я недовольно. Я же просил, она не выдержит еще одну грудную хворь. «Буквально минуту, ваша светлость!» Мария старалась меня успокоить. «Она была хорошо одета. Я проследила». «Папа!» Звонкий голосок запустил по телу волну тепла. «Ты пришел!» Амелия выбежала из спальни, шлепая босыми ступнями по полу. «А я тебя ждала!» Сообщила она, широко улыбаясь и запрыгивая мне на руки. «Ну, тише, тише!» Попытался успокоить дочь. Почему? Я же рада. Ты должна уже спать, сказал я укоризненно, усаживая ее на сгиб локтя. Малышка сморщила носик. Скучно. Не хочу. Скучно. Рассмеялся я. Без сна ты не наберешься сил. А зачем они мне, если мне нельзя выходить из комнаты, а тут няня не разрешает мне бегать. М -м -м. Она обняла меня за шею и явно ждала ответа. «Вы уж ответьте, дочери, ваша светлость», — произнесла Мария. «Не только дочери не нравился мой запрет, но и няне. С упорной периодичностью она настаивала на том, чтобы я разрешил зимние прогулки. Только мой ответ был известен заранее. Идем в постель, а вы пока отдохните», — обратился я к женщине. «Ну, пап», — захныкала дочь. «Я очень хочу потрогать снежок. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Я завтра принесу тебе целый ком», — пообещал я, склоняясь над кроватью. Но Амелия не отпускала мою шею, повиснув. «А можно я сама спущусь?» «Нет». «На минуточку, даже со ступени не сойду». «Амелия, нет!» «Ну, пап!» — всхлипнула она. «Ты обещал!» «Обещал?» Согласился все же, укладывая дочь в постель и накрывая одеялами. «Когда ты вырастешь?» «А я еще не выросла?» Спросила она, взглянув на меня с надеждой. «Ты только глянь!» Крохотный пальчик указал на отметину на стене. «Я выросла! Няня говорит, что летом я буду доставать ей до груди!» «Вот когда достанешь ей до плеча, тогда и поговорим!» «Ты обещал!» Сказала она, смаргивая крупные слезинки и потянув меня в кровать. «Обещаю, что когда будешь макушкой доставать до плеча Марии, будешь гулять зимой». «Честно?» «Честно». «Тогда расскажи мне сказку». «Про кого?» «Про маму». Сглотнув образовавшийся в горле ком, я начал тихо рассказывать.